«Глава двадцать Сейчас». «Ты когда-нибудь встречался с матерью?» — спросила Лис Берингтон своего младшего брата, сидевшего за столом на кухне и заполнявшего для нее заявление на возврат налогов. Саймон не отрывал глаз от стопки чеков. «С пропавшей матерью», — уточнила лис. Ее брат нахмурился, глядя на выцветшие лоскут бумаги. «Я не могу тут ничего разобрать». «С пропавшей матерью твоей соседке?» Продолжила допрос его сестра с пропавшей матерью Эмми. Прежде всего, именно благодаря лис, Эми переехала в дом, который снимал на несколько человек Саймон. Лис как-то возила Эми, когда работала водителем в ибере. Теперь она оставила это занятие, потому что завела собственный, более приятный доходный мобильный бизнес по нанесению загара с помощью спреев. Загар надомулся лис. Лиз. тот вечер, когда лис приехал на вызов Эмми, они разговорились и эми убедила ее припарковать машину и пойти выпить с ней ее друзьями что было нормально только вот друзья эми оказались такими разношерстными один выглядел лет на шестьдесят да столько ему и было если бы лис хотела пообщаться с человеком такого возраста то поехала бы к матери спасибо большое эми тогда упомянула что ищет новое жилье и лис сказала что сосед ее брата только что выехал из дома Так и получилось, что Саймон и эта ее случайная пассажирка стали жить вместе. «Ее зовут Джой. Я встречался с ней», — сказал Саймон. «И с отцом тоже». Лис пришла в возбуждение. «И что ты думаешь, по-твоему, он виновен? Кажется, все думают, это дело рук отца». «Я не знаю», — ответил Саймон. «А ты теперь хорошо знаешь, Эмми?» — спросила лис. «Она, наверное, сильно переживает». Представь, если бы наша мать пропала, обвинять стали отца, то есть я сама не могу этого представить? Лиз ненадолго задумалась. Но могу вообразить обратную ситуацию. Мама отлично справилась бы с уничтожением улик, правда? Она всегда удаляет истории своих поисковых запросов, что вообще довольно подозрительно. Саймон молчал. Ты хорошо ее знаешь, Эми. Довольно хорошо. Саймон прищурился на следующий чек. Неужели ты на самом деле считаешь, что накладные ресницы. Подлежат налоговому вычету. Лис пожала плечами. Они нужны мне для работы. Нет, не нужны. Придется нам сойтись на том, что в этом наше мнение расходятся. Саймон взял следующий чек. Так ты что, типа гулял с ней? Спросила лис. Он снова склонил голову над ее чеком. О, боже мой! воскликнула она, ощутив прилив любви к своему недалекому младшему брату. Сперва эта корова его невеста разбила ему сердце, теперь в него вонзила когти великовозрастная соседка со странностями. Понаблюдайте за этими пантерами, которые одеваются как двадцатилетки. Парни не замечают ботокса, хотя Лиз была вполне уверена, что Эми не станет делать себе ботокс. Она была слишком хиповая, сплошной нью age, но определенно одевалась и вела себя как молодуха, несмотря на морщины. Эми, наверное, лет на пятнадцать старше тебя. «На двенадцать», — поправил сестру Саймон, «двенадцать лет, три месяца и двадцать четыре дня».